Глава двенадцатая Вернувшись в спальню, я обнаружила, что мой питомец пропал. Зная, на что способен этот безобразник, решила до утра повременить с его поисками и не ошиблась. Стоило только уснуть, как этот негодник самым наглым образом завалился в спальню, громко хлопнув дверью. Забравшись ко мне на постель, он бесцеремонно ударил меня лапкой по щеке и завел — Просыпайся, Мира, хватит дрыхнуть, вставай. Я приоткрыла один глаз, и лицо зрела развалившегося прямо на моей подушке Зиги, чей хвост щекотал мне нос. Дай поспать. Я смахнула с лица его лапу и повернулась на другой бок. Если не поторопишься, то эти обжоры съедят всё съестное и крошки тебе не оставят. Перешёл питомец с угрозом. Тонстой, не будь лапушкой, зарывшись под подушку, взмолилась я. Раздался громкий стук в дверь, и из-за неё донёсся бодрый голос Аляны. "Мира, ты собралась? Зачем? Ещё слишком рано", простонала я и неохотно села, натянув одеяло до подбородка. "На дворе уже полдень как", растерянно пробормотала подруга. Я бросила взгляд за окно. Солнце стояло довольно высоко в небе, а легкий ветерок колыхал листья на дереве, росшим прямо у меня под окном. День, и правда, в самом разгаре. Я же все еще была в кровати. — А куда ты собралась? — вмиг проснувшись, спросила я, запрыгивая в джинсовые бриджи, что смогла выпросить ужмотничающего сундука. — На завтрак. Натянув футболку, я открыла дверь. — На завтрак. В лёгком сером платье, подруга выглядела как воспитанница одного из пансионов для благовоспитанных девиц. "Ты иди, а я позже подойду", предложила я. Аляна кивнула и собралась было уже уходить, когда я её окликнула. "Постой!" Я вернулась к сундуку, отыскав в нём красный тонкий поясок, протянула его подруге. "Прежде чем уйдёшь, надень это". Стоило ей застегнуть на талии пояс, как она перестала походить на бедную родственницу. Закрыв за подругой дверь, я помчалась умываться. На протяжении всех сборов Зиги загадочно отмалчивался. Он ни в какую не желал признаваться, где провел эту ночь. Решив разговорить его позже, я заплела волосы в две косы и вышла в коридор, оставив пушистого друга наедине со своими тайнами». По пути в столовую меня не покидало странное, необъяснимое чувство тревоги. Встречные девушки жеманно улыбались мне и отводили глаза, что ещё больше усилило непонятное беспокойство. Спустившись в холл, я натолкнулась на одну из горничных, которая подсказала, как пройти в столовую. В предвкушении вкусного сытного завтрака я на всех парах влетела в просторную комнату. Длинные, установленные в два ряда столы, ломились от всевозможных блюд. Мне хватило одного взгляда на них, и я замерла прямо на пороге. Первой мыслью было, что я сплю и вижу безумный сон. Настолько происходящее казалось нереальным. За столами чинно сидели ежки, все как одна, в белоснежных нарядах, от которых слепила глаза. Я крепко зажмурилась, понадеявшись, что когда открою глаза, глюк исчезнет. Но куда там? Ни одна из девиц даже не подумала испариться. В довершение всего, эти новоявленные ангелочки, перекрикивая друг друга, устроили между собой перепалку. Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит? Раздался рядом со мной вежливый голос свахи, и все разом умолкли. «Разве сами не видите?» «Нашествие ангелов!» Повернувшись к ней, озвучила я очевидное. Выпучив расширенные от удивления глаза, сваха подлетела к столу и, шумно втянув в воздух, подчеркнуто вежливо процедила. «Все переодеваться!» «Живо!» Девушки переглянулись и подскочили. Расталкивая друг друга локтями, они на перегонки бросились к двери, А им вторил строгий голос вороны. Через четверть часа общий сбор во внутреннем дворе. Дождавшись, когда девушки в спешке покинут столовую, я прошла к столу и села на соседний соляной стул. С другого конца стола она нас с любопытством поглядывала оставшаяся троица девиц. Чистую тарелку, попросила я ни к кому конкретно не обращаясь. Каждый уважающий себя колдун должен иметь у себя в качестве домашней прислуги домового. Они, если что и приберутся, и за домом приглядят, когда хозяев в отъезде. С ними всё как-то спокойнее. Раз уж кощеи предоставили убежище в одиному, то скорее всего нашли местечки и для домового. Я не ошиблась. Глухой хлопок и передо мной появилась тарелка, а грязная посуда, стоящая напротив, испарилась. Но вот это я понимаю, сервис, пробормотала удовлетворённо. Это всё ты, указывая на меня пальцем, мелкими шагами надвигалась на меня мадам Сваха. Что я? спросила равнодушно, накладывая пышный омлет. По твоей вине чуть не сорвалась прогулка на природе, нависая надо мной, просветила ворона. Нас ждёт пикник. Берясь за вилку, без особого интереса поинтересовалась я. «Не рассчитывай! Ты остаешься!» Ехидно бросила мадам Ольга и очень выразительно посмотрела на меня. «Теперь я тем более обязана составить вам компанию!» Живо подхватила я. «Посмотрим!» Зловеще предупредила сваха и, тряхнув головой и громко стуча каблуками, вышла из столовой. «Посмотрим!» Подъедившись к мне, Аляна взволнованно зашептала. Я как-то вошла в столовую, сначала подумала, что небеса разверзлись, и всех Божье их создания сослали сюда, поделилась она. Не переживай, я тоже, когда увидела это сборище, решила, что ад настиг меня прямо на этом свете, усмехнувшись, подбодрила её. Подруга нервно икнула. Я протянула ей стакан с компотом. Скажи, Мира, Клан повеливающих ветрами и вправду пьёт кровь новорождённых для поддержания магического баланса. Громко и немногоробко поинтересовалась одна из девиц всем корпусом подавшись в нашу сторону. Её подружки притихли и с преувеличенным интересом уставились в тарелке. Большего бреда я не слышала, но что не сделаешь ради поддержания репутации любимого клана? На кой нам кровь младенцев? Мы на завтрак сердца почивших едим. Девушки брезгливо передёрнулись, а я с большим аппетитом стала уплетать омлет. Отодвинув пустую тарелку, я взяла стакан сока, и тут возле меня выросла повариха в высоком колпаке с подносом полным печенья. "Бери", буркнула она, сунув мне печенье прямо под нос. "Спасибо, не хочется". Отпив сок, отодвинула я рукой печенье с подносом. Бери, оно с предсказанием. Повариха положила передо мной золотистый кругляш, завёрнутый в бумагу. После такого строгого взгляда я побоялась отказаться, уж больно грозна она выглядела. Повариха по-своему восприняла моё молчание и, хмыкнув, великодушно разрешила: "Ну, если что, обращайся. Зови меня Марусей". Аляна, видя такое дело, схватила с под носа целую пригоршню печенья. Глядя на нее, девушки вмиг слетели со стульев и окружили повариху. Рассовав по карманам печенье, они вернулись за стол. Я развернула обычную на вид бумагу и прочла. «Как на вражеском поле? Скоро свадьба!» Почерк бабушки Акулины было сложно не узнать. Скомков пергамент, развернула его и лизнула. «Ага, ответная бумага. То, что я напишу на этом клочке, увидит и старейшина клана ветров. Как только бабуля везде успевает свой нос сунуть! Но я ей сейчас покажу такую свадьбу!» Сижу в окопе в ожидании ссылки. Перматов тихо заклиная магических чернил умостительно вывела я на клочке. "Ну это ж хорошо, деточка, ты главное продолжай сидеть, не высовывайся. И мы скоро с Вадибку сыграем". На что это она намекает? "Печенье, внучка, лучше не ешь. Их для тебя я в проксе я готовила". Я повернулась к подруге как раз тогда, когда та уже поднесла печенье ко рту. Под удивленный вскрик я забрала у нее печенье и отбросила на середину стола. «Несвежая», — пояснила я. Подруга ошарошенно посмотрела на меня, а с другого конца стола раздался сдавленный кашель. Оглянувшись на девушек, Оляна выскочила из-за стола. Привстав, я отодвинула стул и на всякий случай уточнила. «Все живы?» «Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе Откашлевшись, девица хрипло проговорила: "Никогда раньше не ела такого вкусного печенья". А затем смачно захрустела им. Не желая дольше задерживаться, я поднялась, подхватила под руку Аляну и покинула столовую. Близилось оговорённое с вахаей время пикника.